Документ 50 -й. Из воспоминаний Татьяны Лунгиной. Татьяна Лунгина, работая журналистом в Москве, сейчас проживает в Лос-Анджелесе, США, более 30 лет поддерживала дружеские связи с Вольфом Мессингом. Мессинг закурил и сказал, люди явно оказывают влияние друг на друга, никто не застрахован от ошибок, даже я, но никогда серьезно не ошибался. Когда тяжело заболел, Мстислав Келдыш, президент Академии наук, никто из хирургов не отваживался оперировать его. Вопрос решался на правительственном уровне. Решили пригласить для консультации бригаду американских врачей во главе с Майклом Дебейки. Операция прошла успешно. Это было в 1972 году, но нигде об этом не сообщалось. С врачами рассчитались, и всё. Зачем прославлять американскую платную медицину, когда у нас бесплатная? Что касается финишной черты, то первым пересеку ее я, раньше Келдыша. Ты убедишься в том сама. Но, зная это, я хочу рассказать о своей нерешительности, приведшей к трагедии, — произнес Мессинг, закуривая очередную сигарету. Покаяться, что ли? Короче, в апреле 1967 года Я проснулся рано утром, и какое-то трагическое предчувствие владело мною. Как только рассвело, я вышел на улицу, купил несколько газет и увидел на первой странице каждой из них сообщение об успешном запуске космического корабля «Союз-1» и рядом фотографию космонавта Владимира Комарова, его биографию. Тут меня неожиданно передернуло от мысли. Он не вернется. Дрожь пробежала по моей спине но не хотелось верить страшное предчувствие. Я задумался о другом, пытаясь отвлечься от этой мысли, но за завтраком трижды вспомнил фразу «Он не вернется». Я лег на диван и попытался сконцентрироваться, но даже после этого никакое видение не возникало. Я начал размышлять, пытаясь найти обоснование поступившему в мое сознание сигналу. Это было моей ошибкой. Я должен был сразу предпринять какие-то меры. Но какие? Позвонить в ЦК, в КГБ, в Звездный городок, на Байконур? Но по каким телефонам, где их взять? И кто поверит мне? В лучшем случае примут за сумасшедшего. Но я должен был куда-нибудь сообщить о том, что предчувствовал, о том, что знал. Пусть даже нельзя было прекратить полет и предотвратить катастрофу. Я многое видел в жизни, много страшного» сам был на краю гибели, знал, что за люди правят страной, как они отнесутся к моему заявлению. Я растерялся и не набрал телефонный номер даже газеты «Правда» органа ЦК. Я пытался логически объяснить крушение корабля вплоть до столкновения с НЛО, но ясновидение нельзя объяснить при помощи логики. Через несколько дней газеты и радио сообщили, что космонавт Владимир Комаров Погиб, возвращаясь с орбиты. Еще давно однопольская семья, печаленная горем, попросила меня найти сына. Я провел в семье два дня и на третий день в каталептическом трансе сказал родителям, что их сын мертв. Тело находится за мостом, а голова в общественном туалете. Назвал улицу, однако не мог сказать, как произошло убийство.